Глава вторая. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Фёдорович. Но набожный жид шебашовал по субботам и, накрывшись своей попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Фёдорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько, так ли вымыто, так ли сложено — Снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он вообще, сказать, не любил читать. А если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. «А, Иван Гаврилович такой-то», — повторяет он глухо про себя. «А, вот и я». И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями. После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадича. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткой и же на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам — В них обыкновенно с большим усердием подчуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою, и спросивший рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол. В продолжение этого времени послышался стук брички. Ворота заскрипели но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бронился со старухой, содержавшей трактир. «Я взъеду!» слышал Иван Фёдорович, Но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью. Ей-богу, прибью, старая колдунья, и за сено ничего не дам. Минуту спустя дверь отворилась и вошел, или лучше сказать, в лес. Толстый человек в зеленом суртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка из виду он принадлежал числу тех людей которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу желаю здравствовать милостивый государь проговорил он увидивший ивана федоровича иван ффедорович безмолвно поклонился «А позвольте спросить с кем имею честь говорить продолжал толстый приезжий При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал на вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Отставной поручик Иван Федорович Шпонько», — отвечал он. «А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?» «В собственный хуторс, в Итребеньки». «В Итребеньки!» — воскликнул строгий допросчик. — Позвольте, милостивый государь, позвольте! — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал или он продирался сквозь толпу и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. иван Федоровичу очень понравилось это лыбызание потому что губы его, приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. «Позвольте, милостью государь, познакомиться!» — продолжал Толстяк. «Я помещик того же гадического повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего в Утребеньке, не дальше пяти бёрд в селе Хартыще, а фамилия моя — Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно!» — Непременно, милостивый государя знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности. — А это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недумевающей миною, ставившему на стол злые ящики. — Шо это? — Шо? И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. «Рази я это сюда велел ставить тебе, любезный? Рази я это сюда говорил ставить тебе, подлец? Рази я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел!» — вскрикнул он, топнув ногою. «Постой, Рожа!» «Где погребет со штофиками?» «Иван Федорович, — говорила, наливая в рюмку настойки, — «Прошу покорно лекарственной». «Ей-богусь, не могу! Я уже имел случай!» «Проговорил Иван Федорович с запинкою». «И слушать не хочу, милостивый государь!» «Возвысил голос помещик. И слушать не хочу!» «С места не сойду, пока месть не выкушаете!» Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил. «Это курица, милостивый государь!» продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезая ее ножом в деревянном ящичке. «Надобно вам сказать, что повариха моя, Евдоха, иногда любит куликнуть, а то часто пересушивает!» «Эй, хлопче!» Тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. Постели постель мне на полу посреди хаты. Смотри же, сено повыше наклади под подушку. Да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки, заткнуть мне уши на ночь. надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, так и щекочет, но хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, лекарь? Думаю, они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей. Действительно, вы изволите говорить совершенную исправду Иная точно бывает...» Тут Иван Федорович остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. «Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости...» А может, и от желания выразиться красивее. «Хорошенько, хорошенько, перетряси сено», — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. «Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет, сучок!» «Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи. Завтра уже увидимся. Я выезжаю до зари». Вас жить будет шавашовать, потому что завтра суббота, и потому что вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы. И знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще. Тут коммердимер Григорий Григорьевич стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую. «Эй, хлопче!» Куда ж ты, подлец, поди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопчик, подмости под голову сена Да шо, коней уже напоили? Еще сено, сюда, под этот бог. Да поправь, подлец, хорошенько одеяло. Вот так, еще. Ох, тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, схрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но не видя ничего, успокаивалась и засыпала снова. На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было только одно замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку. Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница, и когда по мере того, как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался. В этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом, те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдко лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов, бурые, черные, серые, пегии. Некоторые слаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом. Один, стоя возле кухни, накрыв лапою кость, заливался во все горло. Другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая, «Посмотрите, люди крещеные, какой прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся подвожу шестнадцатью поросёнками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество реден с пшеницей, просом и чменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых бытогов, ничью ветра и других. Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жида за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшие из поварихи, одной бабы и двух девок, шерстяных и сподницах, после первых восклицаний «Та сэш наш!» объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку вместе с девкой Палашко и кучером Амельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще и издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь, Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.